Анализировать происходящее было бесполезно. А вот изумляться, да сколько хотите. Странная девчонка бежала стремительно, легко преодолевала все препятствия на пути, будто сдавала кросс по лёгкой атлетике. Вот уж кого сходу приняли бы в Олимпийский резерв. Но, возможно, скорости египтянки придавал страх? Пытаясь догнать Мезе, Петя видел мумию то прямо перед собой, то тенью на стенах домов. То на ветвях встречных деревьев. Это жуткое существо обладало прямо-таки паучьей ловкостью. И всё же девушка бежала быстрее. "Кидай анк мне", кричал Петя ей в догонку. Но она, похоже, его не слышала. И вот, когда мальчишка уже выдохся от бега и готов был упасть, Мизес вернула во двор за старинной аптекой. "Погоди!" Петя чувствовал, что ещё немного и внутри у него всё взорвётся от перегрева. «Там тупик!» – прохрипел он осипшим от бега голосом. Но было поздно. Ноги подогнулись, мальчишка едва не упал, пришлось опереться о стену дома. Он видел, как тень мумии проползла следом за девушкой в тёмный колодец маленького двора. Петя знал этот двор, внутри лишь старая кирпичная башня, со всех сторон давящие высокие жилые строения и единственное выходящее во двор Вечно запертая железная дверь. Да и войти во двор было невозможно. Как обычно, вход загораживала чугунная ограда с калиткой. Петя собрал последние силы, схватил весьма кстати оказавшуюся рядом палку и, воинственно подняв ее как меч, двинул в арку, ведущую во двор колодец. Он был полон желания защитить незнакомку, чего бы то ни стоило. Калитка в чугунной ограде оказалась распахнута. Мальчишка вошёл. И его глазам предстало самое необъяснимое зрелище из всех, что выпали ему на сегодня. Кирпичная башня играла красными огоньками, будто новогодняя ёлка, опутанная гирляндами. Приглядевшись, Петя понял, что это вспыхивают цифры на кирпичах. Египтянка стояла у башни, тыкая в высвечивающиеся цифрами кирпичи, а на нее хищно шло существо, забинтованное как человек, но от чего-то отбрасывающее гигантские тени бегемота и кошки. Не успел Петя выкрикнуть короткое слово Стой, чтобы отвлечь внимание мумии, как кирпичи башни перестроились, образуя проход, и из этого прохода вылетела огромная тень. Тень издала грозный крик. Ветер от невидимых крыльев пронёсся по двору. И Петя моргнул. А когда глаза открылись, пропало вообще всё. И птичья тень, и мумия, и девушка, и цифры на башне, которая, кстати, выглядела вполне обыденно. Не понял. Парень тщательно осмотрел двор-колодец, ощупал все стены, прополз на коленках по земле, ощупал и простучал, насколько хватало роста, башню, но ничего необычного не обнаружил. Сунулся в карман за телефоном, чтобы подсветить. Однако карман был пуст. Видимо, в пылу погони мобильник выпал. Он уж хотел постучать в дверь, крытую железом. Эта дверь выходила во двор. Но вот вела ли она в подъезд жилого дома, непонятно. И передумал, потому что заметил у подножия башни то, что, очевидно, представляла собой гораздо большую ценность, чем казалось днём. На земле лежал тот самый золотой ангх. Видимо, египтянка его обронила или оставила тут специально. «Эй!» — на всякий случай крикнул Петя. «Выходи! Где ты?» Но на крик отозвался лишь какой-то разбуженный жилец дома. Он открыл окно и своими обещаниями вызвать полицию, Выпроводил мальчишку прочь со двора.